Когда свершается всё не по нашим желаниям, что пользы всю жизнь предаваться напрасным страданиям? Мы вечно в печали сидим, размышляя о том, что поздний приход увенчается скорым прощанием.